Страница 821, письмо 325 Николаю Николаевичу Страхову, 1878 год, января 27 Ясная Поляна. «Не получая долго от вас писем, дорогой Николай Николаевич, я все время радовался мыслью, что вы верно работаете, и так оно и вышло, и скучал. Так скучал даже, что писал Степе, чтобы он зашел к вам и узнал о вас, и мне написал. Примечание второе. Буду отвечать по пунктам». Голохвастов, вероятно, в деревне, писать ему «Новый Иерусалим, город не знаю, как зовут». Фет в новом своем именье, Московская Курская дорога, станция Будановка. В последнем письме он прислал мне стихотворение «Прекрасное», примечание третье. Вот вам две пары стихов. Та трава, что в на могиле твоей, здесь, на сердце, чем старее она, тем свежей. Примечание четвертое. У любви есть слова. Те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Похороны Некрасова. Ужаснее подобных зрелищ для меня ничего нет. Примечание пятое. Наглая жизнь у вас в вертепах, как Петербург, так разгуливается, что и на неподлежащие ей явление смерти хочет наложить свою руку. И что смешнее всего, хочет отнестись к тайне смерти совсем свойственным ей умением приличия, торжественно, по чину. И тут-то вся ничтожность, мерзость ее тычет в глаза тем, у кого есть глаза. Как будто не только некрасовская слава, но слава всех великих людей, собранная на одну голову, могла бы быть прилично упомянута над трупом. О Некрасове я недавно думал. По-моему, его место в литературе будет место Крылова об искании веры. Вы пишете, что всякие сделки с мыслью вам противны, мне тоже. Еще пишете, что для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием, я бы заменил, лишь бы проникнуто было верою, надеждой и любовью. Вера, что я могу знать, любовь, что я должен делать, надежда, что я могу надеяться». Они в бессмыслицах, как рыба в воде, и им противно ясное и определенное. Я тоже. Я об этом начал писать и написал довольно много, но теперь оставил, увлекшись другими занятиями. Примечание шестое-седьмое. Но рассчитывая на вашу способность необычайную понимать других, попытаюсь в этом же письме сказать, почему я думаю, что то, что вам кажется странным, вовсе не странно. Разум мне ничего не говорит и не может сказать на три вопроса, которые легко выразить одним — Что я такое? Ответы на эти вопросы дают мне в глубине сознания какое-то чувство. Те ответы, которые мне дает это чувство, смутные, неясные, невыразимы словами, орудия мысли. Но я не один искал и еще ответов на эти вопросы. Все жившее человечество в душе мучимо было теми же вопросами и получало те же смутные ответы в своей душе. Миллиарды смутных ответов, однозначащих, Далее определенность ответам. Ответы эти религия. На взгляд разума ответы бессмысленны. Бессмысленны даже потому одному, что они выражены словом. Но они все-таки одни отвечают на вопросы сердца. Как выражение, как форма они бессмысленны, но как содержание они одни истины. Смотрю всеми глазами на форму, содержание ускользает. Смотрю всеми глазами на содержание, мне нет дела до формы. Я ищу ответы на вопросы по существу своему высшее разума и требую, чтобы они выражены были словами, орудием разума, и потом удивляюсь, что форма ответов не удовлетворяет разуму. Но вы скажете, поэтому и ответов не может быть. Нет, вы не скажете этого, потому что вы знаете, что ответы есть, что этими ответами только живут. Жили все люди, и вы сами живете. Сказать, что этих ответов не может быть, все равно, что сказать, ехавши по льду, что реки не могут замерзать, потому что от холода тела сжимаются, а не расширяются. Сказать, что эти ответы бессмысленны, же, что сказать, что я чего-то в них не умею понимать. И не умеете вы понимать, как мне кажется, вот что. Ответы спрашиваются не на вопросы разума, а на вопросы другие, я называю их вопросами сердца. На эти вопросы с тех пор, как существует род человеческий, отвечают люди не словом, орудием разума, частью проявления жизни, а всей жизнью, действиями, из которых слово есть одна только часть. Все те верования, которые я имею, и вы, и весь народ, основаны не на словах и рассуждениях, о наряде действий жизни людей, непосредственно как зивота влиявших одна на другую, начиная с жизни Авраамов, Моисеев, Христов, святых отцов, но внешними даже действиями, коленопреклонениями, постом, соблюдениями дней и тому подобным. Во всей массе бесчисленной действий этих людей почему-то известные действия выделялись и составляли одно целое предание, служащее единственным ответом на вопросы сердца – И потому для меня в этом предании не только нет ничего бессмысленного, но я даже и не понимаю, как к этим явлениям прилагать проверку смысленного и бессмысленного. Одна проверка, которой я подвергаю, и всегда буду подвергать эти предания, это то, согласны ли даваемые ответы с смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания, о котором я говорил прежде». И потому, когда мне это предание говорит, что я должен хоть раз в год пить вино, которое называется кровью Бога, я, понимаю по-своему или вовсе не понимая этого акта, исполняю его. В нем нет ничего такого, чтобы противоречило смутному сознанию. Также я в известные дни ем капусту, а в другие мясо, но когда мне предание, изродованное борьбой разумной, с различными толкователями, говорит... Будемте все молиться, чтобы побить больше турок, или даже говорить, что тот, кто не верит, что это настоящая кровь и тому подобное, тогда, справляясь не с разумом, но с хотя и смутным, но несомненным голосом сердца, я говорю, это предание ложное. Так что я вполне плаваю, как рыба в воде, в бессмыслицах, и только не покоряюсь тогда, когда предание мне передает осмысленные им действия» не совпадающий с той основной бессмыслицей смутного сознания, лежащего в моем сердце. Если вы поймете, несмотря на неточность моих выражений, мою мысль, напишите мне, пожалуйста, согласны ли вы с ней или нет, и тогда почему. Совестно мне это говорить, но говорю, что чувствую. Я так убежден в том, что я говорю, и убеждение это так для меня отрадно, что я не для себя желаю вашего суждения, но для вас». Мне бы хотелось, чтобы вы испытывали то же спокойствие и ту же свободу душевную, которую испытываю я. «Знаю, что пути постигновения даже формальных математических истин для каждого ума свои, тем более они должны быть свои особенные для постигновения метафизических истин, но мне так ясно, как фокус, который вам показан, что не могу понять, в чем для других может еще быть непонятен этот фокус. Знаю тоже, что если мне в Москву надо ехать на север и сесть на машину в Туле, то это никак не может служить общим правилом для всех людей, находящихся на разных концах света и желающих приехать в Москву, тем более для вас, потому что знаю, что у вас с собой много поклажи, ваши знания и прошедшие труды, а я налегке, но я могу вас уверить, что я в Москве, больше никуда не могу желать ехать и что в Москве очень хорошо. Я вам написал, как я приехал, и не знаю хорошенько, где вы находитесь, прошу вас проверить мой маршрут, не годится ли он вам. Пожалуйста, когда вам будет время, напишите мне, в чем окажется разница предлагаемого маршрута и где он, на ваш взгляд, неверен. Да, пожалуйста, погрубее пишите мне и критикуйте меня, чтобы короче и можно бы больше сказать. У меня явилась дерзкая мысль, что если бы вам было свободно и расход поездки для вас незначителен, и вы любите нас по-старому, что если бы вы приехали к нам на блины на несколько деньков. Примечание восьмое. Простите, если это приглашение слишком смело. Я пускаю его, надеюсь, что вы не рассердитесь. А если из ста есть один шанс, что возможно, то отчего не рискнуть тем, что было бы такой радостью? О религии мы бы не говорили. Может быть, я буду в Петербурге, но в Петербурге я вас не увижу. Ваш Лев Толстой. Я всю эту зиму хвораю и не выхожу из дома, а раза два лежал в постели по несколько дней». Примечание. Первое. После письма 24-27 декабря 1877 года Страхов написал Толстому лишь 20 января 1878 года. Второе. Письмо к Сергею Берсу неизвестно. Третье. «Алте эго». Прислано в письме от 19 января. Смотри переписка, том 2, страницу 8. Четвертое. «Уфета». «Чем старее оно» то есть сердце. Пятое. Этот отзыв Толстого можно объяснить тенденциозным описанием похорон Некрасова в письме Страхова, который изобразил их как жалкое и фальшивое зрелище. Шестое. Толстой имеет в виду свою неоконченную статью «Собеседники». Смотри письмо 322, примечание 3 к нему. Седьмое. Замыслом романа «Декабристы». И восьмое. Страхов провел в Ясной Поляне с 22 по 26 февраля. Конец примечаний.